Глава 10. Зевс одним прыжком попал внутрь Кроноса. Я же крикнул. «Ракета!» «Да, командир!» О, прямо за спиной стоял. Передаю золу, чтобы увел замок подальше. Тут намечается большая битва, прямо здесь и сейчас. Кивнув, мой подчиненный сорвался в полет и юркнул за створку ворот донжона. А я замер на пару секунд, осматривая внутреннее пространство замка. Только сейчас, когда остался в одиночку, обратил внимание на практически пустой замок. Всех, кроме минимальной обслуги замка, я оставил на грандиозной стройке в Надежде. Сейчас очень остро стоит вопрос с жильем, поэтому там работают практически все. Даже персонал, развернутый там полевой кухни, и тот немного в стройке помогает, пока не занимается приготовлением пищи. Изо рта Кроноса раздался какой-то звук, как будто что-то по камню ударило. Упс. Я тут же подпрыгнул и, активировав полет, подлетел к самому рту Титана и заглянул внутрь. Зевс с довольной мордой сидел между зубов и рассматривал кинжал, воткнутый прямо в каменную плоть Кроноса. Я медленно поводил глазами по сторонам. Вроде тихо. Даже пасть Титана не захлопнулась. «Ты чуть поаккуратней тут. Если задеть зуб, то рот Кроноса может и захлопнуться». Бог кивнул мне, не отрывая одобряющего взгляда от кинжала. Вдруг его морда прямо в улыбке расплалась, и я присмотрелся, что же он там рассматривает. Перед лицом вдруг высветилась табличка «Кронос Титан». И я увидел, как ХП Титана сдвинулась с мертвой точки и крайне медленно стала убывать. Глядя, с каким спокойствием или даже радостью, Зевс провожает взглядом уменьшение здоровья своего отца Я вдруг спросил, «Ты уверен, что хочешь его убить? Все-таки твой отец». Зевс оторвался от кинжала и жестко посмотрел на меня. «Он поглотил пятерых моих братьев и сестер. Хотел поглотить меня. Но Рея дала ему запеленутый камень вместо меня». Зевс невесело усмехнулся. «Так что да, точно хочу убить». «Справедливо. Ну что ж». Я снова перевел взгляд на здоровье Титана и неслобо так удивился. Уже процентов десять как языком слезало. Так еще потери ХП только ускоряется. Буквально на моих глазах полоска здоровья Титана обнулилась. Да-да, я помню про математическую задачу о зернах риса на шахматной доске. Но видеть это воочию — нечто впечатляющее. Вдруг все тело Кроноса затряслось. Что-то мне тут небезопасно показалось, и я вылетел из ротовой полости наружу. Не зря, кстати, это сделал. В этот момент пещера Кроноса обвалилась внутрь себя, и если я предусмотрительно левитировал рядом, то Зевсу пришлось трудно. Во-первых, его завалил обломками. Их, правда, было немного, и он вылез из-под завала без внешних повреждений. Вот только сразу же скала, которая находилась над телом Кроноса, Громоподобно треснула Маленькая трещинка в скале, образовавшаяся над Зевсом, ручейком понеслась наверх, и здоровые куски глыбы стали откалываться от общей массы, падая вниз, прямо на Зевса. Глядя на то, как Бог ловко отскакивает от огромных кусков скалы, сильно порадовался своей предусмотрительности. Я бы так не смог. Это точно. Отлетев на всякий случай еще дальше, опять не прогадал. Огромный метров пятидесяти в диаметре каменный кусок ухнул вниз и перекрыл собой лавовый поток, подняв в воздух целые фонтаны лавы. Присмотрелся. Прямо на этом куске сверху у него стоял невредимый Зевс. И когда только он туда забраться успел? Еще одна небольшая глыба отвалилась, и кубарем пролетела в лаву. И тогда все затихло. Это получается что? Что Зевс убил-таки Кроноса? Вот так просто. Никаких эпичных сражений, и он реально просто справился со своим отцом Титаном с помощью моего кинжала. Не божественного и даже не легендарного, а обычной уникалкой. Пока я стоял в шоке от того, насколько просто оказалось убить Титана, хоть и спящего, где-то внутри меня что-то навернулось. А, ну, понятно. Это у меня внутренний хомяк в обморок свалился. Как осознал? Сколько мне могло перепасть опыта? Ну и дроп какой-то там должен был быть. И даже не с Бога, а с Титана. Да я сейчас вслед за хомяком в обморок брякнусь. Эх, и ведь кинжал был у меня уже достаточно давно. Что, блин, моей чугунной голове помешало воспользоваться им самому? Пока я кусал себе локти, система выдала мне сообщение. Внимание! Задание второе в цепочке квестов от Титаниды Рэи. Выполнено. Вы смогли пройти испытание сфинкса и вызволить из плена сына Реи Зевса. Также вы привели его к отцу, Титану Кроносу. Награда. Известность плюс 1000. Репутация с Зевсом плюс 100. Репутация с Реей плюс 100. Внимание! Вы выполнили скрытую часть задания. Помочь Зевсу в убийстве Кроноса. После того, как Кронос умер, теперь ждут возрождения, поглощенные Титаном его же дети – Диметра, Гестия, Гера, Аид и Посейдон. Право возродить богов дается вам. Награда. Артефакт. Призыв богов. Я тут же всмотрелся в свойство появившегося в моей руке артефакта кольца. Призыв богов. Износ. Ноль из единицы. Необходимый уровень — ноль. Свойства. При активации возрождает рядом с призвавшим пятерых богов Посейдона, Аиду, Геру, Диметру и Гестию. Ау, хамичела, можешь приходить в себя. Это я поторопился с тем, чтобы локти кусать. Штуку-то отвалили, очень даже интересную. Чуть с опозданием система отвалила мне опыта. И очень даже неплохо. Это если мне столько перепало, то сколько Гаврюши. Получен опыт, новый уровень новый уровень, новый уровень, новый уровень, новый уровень, новый уровень, новый уровень, новый уровень, новый уровень, новый уровень. И тут же, как до этого было и со Сфинксом, меня утащило в другое место. Только на этот раз вместе с Зевсом. Мы оказались на светлой цветочной поляне. Рядом журчал горный ручей, со всех сторон доносились трели птиц. О, а вот и Рея сидит на камне у ручья. Стоило только на нее посмотреть, как она отвлеклась от созерцания бегущей воды и улыбнулась мне. «Вижу, ты справился с заданием». И, повернувшись к Зевсу, немного грустно спросила. «Бой был тяжелым?» «Это было эпично. Сильнейшей битвы этот мир не видовал. Красное небо и земля сотраслись от грохота свирепого боя. Все-таки не каждый день погибает титан. Ну ты, Зевсы балабол. Не, конечно, от каменных глыб ты увернулся знатно. Может, даже эпично. Да и грохот стоял, не слабый. Но про саму битву брякнуть эпично. И сильнейшая битва — это ты заливаешь. Кстати, мой кинжал мне так и не вернул. Надо бы забрать. Только напомню потом. А то, если вскрою его балабольство, мне кажется, у меня появится очень неслабый враг в лице этого хвостуна». Рея лишь улыбнулась в ответ на хвостовство бога. «Главное, что ты справился». «Внимание! Задание Реи исполнено. Награда. Известность плюс тысяча. Репутация с Реей плюс сто. Награда. Артефакт призыв Титана». У меня в руке материализовалось похожее кольцо на призыв богов. Посмотрел свойства. Призыв богов, износ ноль из единицы. Необходимый уровень ноль. Свойства. При активации призывает титаниду Рею. Пока я любовался кольцом, Рея оторвала меня от любований и заслуженной награды: У меня к тебе еще одно дело. Да. На наш мир напали. Титанида грустно улыбнулась. Ты имеешь полное право призвать меня тогда, когда сам посчитаешь нужным. Но из-за того, что мне самостоятельно нельзя вмешиваться в конфликты богов. Я буду рада, если ты призовешь меня именно на это поле боя. В таком случае буду призвана не только я, но и мой сын Зевс. А тебя будет ждать моя благодарность. Я постоял, чуть дожидаясь сообщения системы, но ничего не последовало. Это что, вот так вот на словах, без квеста? Хм, странная штука. Впервые НПС, хоть и титанида. Дает мне задание без квеста, в виде просьбы. Но, пожалуй, соглашусь. Надеюсь, награда все же не обойдет меня стороной. Договорились? Внимание! Репутация с титанидой Реей повысилась на плюс пятьдесят. Итого сто пятьдесят. Спасибо, призванный. Тогда до встречи. До встречи. Только я повернулся к Зевсу и открыл рот, чтобы отозвать, пошептаться Ну, чтобы он мне мой кинжал вернул. Как все та же сила утащил меня обратно, и я оказался опять в своем замке. Блин. Ну ничего. Когда совершу призыв, он появится вместе с Рейей, вот тогда и заберу. Я стоял на стенке замка, который парил над моей крепостью и наслаждался видами растревоженного муравейника. Тысячи людей, бесов, горгулий и демонов практически слаженно трудились над стройкой. Рядом с уже построенным домом стояли такие же двенадцать домов, тоже достроенные. А немного поодаль выселась недостроенная широкая башенка, ровная, кстати. Блин, мой замок до сих пор щеголяет кривыми башнями, а тут... Ну, конечно, не шедевры зодчества, но хоть все стоит прямо. И ведь не соврал инженер. Реально набрался опыта без. Хотя, с другой стороны, ничего удивительного. Без прокачанного умения у него первым же заданием было починить замок а вторым — уже построить новый город. Так что не удивлюсь, если его умение строительства качается просто невообразимыми темпами. Когда спустился вниз, позвал первого на отчет. «Здравствуйте, господин». Подошедший и поклонившийся высший бес посмотрел вокруг на застывших вокруг строителей, которые просто пялились на нас и ревкнул. «Чего встали? За работу!» Застывший на секунду муравейник Резко продолжил свое хаотичное, на первый взгляд, движение. Наклонив голову к первому, поинтересовался. Это о ничего? Он пожал плечами. Сейчас по Легиону сильно разошелся слух, что вы сильнее архидемона. Одного даже убили. Вот, наверное, решили поголозить на вас еще раз. Ага, как же, сильнее архидемона. Мне до богов с архидемонами далековато, хотя, говорю, что, конечно, хорош. Я непроизвольно погладил невидимую голову своего Пета на плече. Тот в этот раз не отклонился, а позволил себя погладить. Ладно, разубеждать свой легион не стану. У демонов очень многое завязано на силе. Пусть считают меня сильнее архидемонов. У них от этого только боевой дух выше будет. Да и бунтовать больше не осмелятся. Ладно, я махнул рукой. Все с ними понятно. Ты мне лучше доложи, как стройка идет. Первый склонил голову. — Да, хозяин, для более точного доклада позвать инженера. — Давай. Уже через минуту инженер стоял передо мной на вытяжку. — А, похорошел. Вполне себе статный, высший бес на вид. Грудь — колесом. — Приветствую вас, хозяин. — Здорово, орел. — Докладывай. Инженер почесал себе за ухом, отчего его указка опять стала болтаться на голове. Ну вот весь свой бравый вид испортил. На данный момент построено 13 одноэтажных домов. На десять созданий каждый. Двадцать восемь подземных тоже на десять созданий. Погоди, я перебил инженера. Что за подземные дома? Ну, для построек мы аккуратно вырубаем камень, создавая при этом подземные дома. Таким образом, экономим место, и по поверхности есть возможность ходить беспрепятственно. А хитро придумали. Молодцы, продолжай. Из недостроенного. Семнадцать подземных домов, четыре одноэтажных и одна хрущевка. У меня, походу, челюсть упала. «Что? Хрущевка? Она самая!» Инженер серьезно кивнул и показал пальцем на недостроенную башню. «Не знали? Хрущевка. Это многоэтажный жилой дом сразу на большое количество жителей. Мы этот рецепт в Вларгриме купили. Древний строительный рецепт. А, так это не башня, а многоэтажный дом строится просто круглый зачем-то. Да уж, забавных пасхалок разработчики в Анферно носовали». «Инженерный каска, хрущевка». «Хорошо, продолжайте в том же духе. Иди, работай». «Да, хозяин?» Инженер воодушевлённый убежал дальше руководить стройкой. А я еще раз посмотрел вокруг. «А мне тут начинает нравиться. Может, у меня, как там говорится, каждый кулик свое болото хвалит? Возможно, и так. Неказистый с виду здание, которое находится вообще в инферно, но зато мои, родные». Кивнул первому. «Ты тоже свободен». Тот поклонился и отправился по своим делам. Я же скосил глаза и вжал кнопку выхода. Что-то я совсем заигрался в последнее время. Пора и в реальный мир выползти.